Взмокший от волнения наставник закрепил сначала одну, а потом вторую иглу, отчего стрела стала походить на небольшую двузубую рогатину. «Как только снимем щит, то сразу же стреляй в старшего. Целиться не надо, одна-две сажени роли не играют». «Но там же наши!» – произнес бледный гном, приставленный к метателю. «Я все сказал!» – бешено вращая глазами, проревел Захим и снова отпрыгнул к ящику.